49. Она должна умереть. Он так устал от них и просто хотел, чтобы они исчезли. Она все равно не заслуживает того, чтобы жить. Чтобы они его оставили в покое. Единственное, чего она заслуживает это ты. Чертовы дурацкие голоса. Можешь делать что хочешь. Но как обычно, они отказывались исчезать. «Все, что хочешь. Хотя на этот раз они звучали как-то по-другому. Это точно. Пока это не закончится ее смертью. Они становились все более настойчивыми. Но мы же знаем, ты хочешь этого. Они опять зудели, зудели, зудели. Ты ходишь и постоянно думаешь об этом. Вцепились в него и не собирались останавливаться, пока он не сделает то, что они говорят. Ты желаешь наконец избавиться от всех своих комплексов. По крайней мере, раньше это помогало заставить их замолчать. Ты действительно этого достоин. Но он не всегда этого хотел. Ты, именно ты. Иногда он просто делал, что они приказывали, чтобы они заткнулись. А ты же чувствуешь, что она вот-вот умрет!» Те, кто работал в больнице, пусть не только самих себя. Что это единственный правильный вариант. В конце концов именно они настаивали на том, чтобы каждый раз выпускать его а не он сам!» ты знаешь, что делать. Так что в каком-то смысле все было именно так, как они говорили. Ты же любишь детей. Его право. Никто не любит детей так сильно, как ты. Его чёртово право.